Глава седьмая. Кожаная сумка с едой и фляга с горячим чаем. Оставленные циной перчатки на меху. Три голые ветки лежат на снегу, указывают, в каком направлении меня нужно искать. Гейл все поймет, когда явится на обычное место встречи. Сегодня первое воскресенье после фестиваля жатвы, и у меня к нему есть разговор. Я долго бреду по лесу сквозь холодную углу тумана. Гейл не знает этой тропинки, зато меня ноги сами несут вперед, к заветному озеру. Старое место больше не вызывает доверия, а ведь мне предстоит излить перед Гейлом душу. Он должен узнать, должен помочь мне разобраться. Потрясенная новостями из дистрикта номер 8, я выскочила за дверь и бросилась по коридору. Еле успела, мэр как раз выходил на лестницу. Я помахала ему рукой. «Ищешь матч?» — дружелюбно осведомился он. «Да, хочу похвастаться в платье». «Ну ты знаешь, где ее найти». Тут из кабинета снова донесся слабый писк. Мэр помрачнел. «Прошу прощения», — бросил он и, хлопнув дверью, скрылся в кабинете. Я постояла, чтобы немного собраться с духом. Сама себе лишний раз напомнила, что должна держаться естественно. А потом направилась к матч. Подружка сидела за туалетным столиком и расчесывала перед зеркалом золотые волны волос. На ней было тоже прелестное белое платье, что и тогда в день жатую. Увидел мое отражение, девушка улыбнулась. «Смотри-ка, настоящая капиталистская дама!» Я подошла чуть ближе, коснулась пальцами птицы у себя на груди. Да уж, вплоть до брошки, благодаря тебе сойки-пересмешницы стали последним писком столичной моды. Хочешь верну? Не глупи. Подарки не возвращают, — ответила матч, повязывая волосы праздничной золотой лентой. — Кстати, а откуда она у тебя? — спросила я. — Это тетки на украшение, вроде бы очень древние. Странно, почему именно сойка? — вслух подумала я то есть после всего, что случилось во время бунта, что натворили говоруны. Сойки говоруны – это переродки, генетически измененные птицы, специально выведенные учеными Капитолия, чтобы шпионить за лагерями повстанцев. Эти создания умели запоминать большие отрывки речи, а потом повторяли каждое слово в столичных лабораториях. Разгадав секрет, мятежники стали кормить соек такой небывальщиной, что Капитолий остался с носом, ожидалось – что ставшие бесполезными птицы, а среди них были только самцы, вымрут сами по себе, однако те быстро научились спариваться с пересмешницами. И возник совершенно новый вид. «Сойки пересмешницы не оружие», — возразила матч. «Это же просто певчие птички, правильно?» «Ага, наверное», — обронила я, но мысленно не согласилась. Может быть, это и певчие птички, зато они существуют на свете вопреки желанию Капитолия. Никто не ждал, что послушным тварям хватит ума приспособиться к дикой природе, изменить генетический код, размножиться и создать новый вид. Ученые недооценили их волю к жизни. Шагая по глубокому снегу, я слушаю, как пересмешницы скачут по веткам, подхватывая чужие песни, повторяют их и преображают во что-то свое. Как всегда, на память приходит Руто. Ночью во сне я следовала за ней через лес. Жаль, что рано проснулась. Вот бы увидеть, куда мы шли. Да уж, далековато брести до озера. Если Гел все-таки решит пойти за мной, то потратит уйму сил, которые пригодились бы на охоте. На ужин у мэра он не явился, хотя там была вся его семья. Хейзел сказала, слег от какого-то недомогания. Но разве она умеет врать? На фестивале жатвы мы тоже не виделись. В тот день он отправился на охоту, по словам Вика. Вот это уже похоже на правду. Спустя еще несколько часов туман раздвигается, и передо мной возникает обветшалый дом на берегу озера. Скорее даже не дом, а маленькая однокомнатная постройка. Отец говорил, когда-то их было множество. Остатки фундаментов до сих пор видны. Люди приезжали сюда рыбачить и развлекаться. Мой дом бетонный, поэтому пережил своих сородичей. Из четырех стеклянных окон цело лишь одно. Только рама давно пожелтела и покосилась от времени. Водопровода и света нет и в помине, зато печка исправна. В углу вот уже много лет высится поленница. Я развожу небольшой огонек в надежде, что дым будет незаметен среди густой сероватой мглы. Слушая, как потрескивает маленькая печка, беру игрушечную метлу из веток. Ее связал отец, когда мне было восемь лет. И выметаю сугробы, скопившиеся под пустыми оконными провалами. А потом сажусь у огня и жду Гейла. Он появляется на удивление быстро. За спиной лук и стрелы. К поясу приторочена тушка дикой индейки. Видимо, подстрелил по пути. Мой гость медлит на пороге, словно раздумывая, обходить или нет. В руках у него нетронутая сумка с едой, фляга, перчатки. Разозлился? Не нужно ему моих подарков. Мне ли не знать, что он чувствует? Сама так вела себя с матерью. Заглядываю ему в глаза. Сквозь понятный гнев проступают боль и обида от моего предательства, которое все называют помолвкой. Эта встреча моя последняя надежда не потерять Гейла, не лишиться его навсегда. Можно было бы говорить часами, а он все равно бы не понял. Поэтому я пытаюсь перейти прямо к сути своих оправданий. Президент снова пообещал, что убьет себя. Он только приподнимает брови. Ни страха, ни изумления. А кого еще? Полный список мне не показывали. Однако все наши родные наверняка там есть. Вроде подействовало. Гейл подходит ближе к печи, садится на корточки. И что можно сделать? Уже ничего. Надо бы объясниться подробнее, но я не знаю, с чего начать, поэтому просто сижу и хмуро смотрю на огонь. Примерно через минуту Гейл нарушает молчание. Ладно, спасибо, что предупредила. Я уже собираюсь огрызнуться, но замечаю, как сверкают его глаза. Улыбаюсь и ненавижу себя за это. Нашла время веселиться. Сначала обрушила на человека такое бремя. Знаешь, я кое-что придумала. Неужели? Гейл швыряет перчатки мне на колени. На, не нужны мне подачки от твоего жениха. Пит не жених, это часть игры. И перчатки совсем не его, а сыны. Тогда верни. Он забирает и быстро натягивает перчатки, на пробу сгибает пальцы и одобрительно кивает, хоть умру с удобствами. Я бы на это не рассчитывала, впрочем, ты же не представляешь себе, что произошло. «Ну так выкладывай», — говорит Пит. И я начинаю с того самого вечера, когда перед коронацией Хеймич предупредил, что мы с Питом впали в немилость у Капитолия. Рассказывая о том, как долго не находила себе места после возвращения, о внезапном приезде Сноу, выстрелах в 11-м дистрикте, о нарастающем беспокойстве зрителей, о помолвке, за которую мы ухватились, как за спасительную соломинку, и о немом ответе президента, этого недостаточно. Настало время платить по счетам. Гейл выслушивает меня, ни разу не перебив. Во время рассказа он успевает спрятать перчатки в карман, достать из сумки еду и приготовить обед. Чистит яблоки, поджаривает хлеб с сыром, бросает в огонь каштаны. Я смотрю на его красивые ловкие пальцы, все в шрамах, как у меня, прежде чем кожу очистили от любых отметин Капитоли. Но крепкие и умелые. Руки, которые добывают в шахте руду и в то же время способны сплести почти невидимую ловушку. Руки, которым можно довериться. Дойдя до места, когда наш поезд пустился в обратный путь, я делаю передышку, чтобы согреться горячим чаем». «Ну и наломали вы дров», — произносит Гейл. «Это еще не все. Погоди, дай передохнуть. Лучше сразу скажи, что ты задумала». «Я набираю в грудь воздуха. Давай убежим». «Что?» — от неожиданности он даже давится чаем. Бежим в леса, насовсем. Его лицо, как бесстрастная маска, сейчас назовет меня сумасбродкой, начнет смеяться. Я вскакиваю со стула, готовая спорить до посинений. Ты сам говорил, должно получиться. Тогда перед жатвой. Ты говорил. Он делает шаг вперед, и мои ноги вдруг отрываются от земли. Комната стремительно кружится. Я обнимаю Гейла за шею, чтобы удержаться. Он хохочет от счастья. «Эй!» — возмущаюсь я, и тут же сама начинаю смеяться. Гейл опускает меня, но руки рожать не спешит. «Отлично! Давай убежим!» «Серьезно? По-твоему, я не свихнулась? Ты правда со мной?» Словно гора с моих плеч свалилась на плечи Гейла. «По-моему, ты, конечно, свихнулась, но я с тобой», — он говорит от души. У нас получится, непременно получится. Давай удерем навсегда, без оглядки. Уверен? Это ведь будет непросто, особенно с маленькими. Не хочу, чтобы через каких-то пять миль... Да, я уверен, совершенно непробиваемо на все сто. Гел наклоняет голову, прижимается разгоряченным лбом к моему и привлекает меня к себе. Не только лицо, он весь пылает от близости печки. Закрыв глаза, я медленно растворяюсь в тепле. Вдыхаю запахи яблок и мокрый от снега куртки. Зимние запахи нашего прошлого, которые отобрали голодные игры. Я не пытаюсь отстраниться. Зачем? И тут он, понизив голос, шепчет. «Люблю тебя». «Ну вот, пожалуйста. Почему так бывает? И ведь если бы знать заранее, только что говорили с ним о побеге, иначе вам». С губ срывается самый дурацкий ответ. Я знаю. Звучит ужасно. Дескать, понимаю, ты в этом не виноват, однако не вздумай чего-то ждать от меня. Гейл отстраняется, я прижимаю его к себе. Да, знаю. И ты тоже знаешь, как я к тебе отношусь. Этого мало. Он разрывает наши объятия. Гейл, я не в состоянии думать сейчас о мужчинах. С той самой минуты, как жатва выбрала Прим, все мои мысли пропитаны только страхом. Ни для чего другого, просто нет места. Может, когда мы окажемся в безопасности, все будет иначе. Трудно сказать заранее. «Ладно, посмотрим», — отвечает он, проглотив досаду и, отвернувшись к огню, достает каштаны с подпалинами. «Маму долго придется уговаривать». Думаю, она не откажется от нашего плана, но ощущение счастья уже улетучилось, уступив место привычной вежливой отстраненности. И мою. Я все ей растолкую, объясню, что иначе нам конец. Она поймет. Мы с ней и Прим часто смотрели голодные игры вместе. Мама тебе не откажет, уверенно говорит Гео. Надеюсь. Похоже, в доме похолодало сразу на двадцать градусов. Вот Хеймич, тот крепкий орешек. Хеймич. Гейл отрывается от каштанов. Он что, пойдет с нами? Иначе нельзя. Не могу же я бросить его и Пита, когда меня прерывает громкий стон. А что? Извини, я не представлял, какой шумной компанией мы отправимся в бегство, рявкает Гейл. Их запытают до смерти, лишь бы выяснить, где мы. А как же родные Пита? Они на побег не решатся, скорее уж побегут докладывать капиталейцам. Думаю, парню хватит ума это понять. А вдруг он захочет остаться? Я пытаюсь ответить как можно спокойнее, хотя голос предательски вздрагивает. «Значит, пусть остается. Ты готова уйти без него?» — не сдается Гейл. «Чтобы спасти Приму маму, да», — начинаю я. «То есть нет, я сумею его убедить». «А меня ты смогла бы бросить?» Спрашивает он с каменным лицом. «Допустим, мама не согласится прятаться в зимнем лесу с тремя малышами». Хейзел поймет, она умная. «Ну а вдруг? Что тогда, Китнис?» «Придется ее заставить, Гейл». «По-твоему, я все выдумываю?» «Теперь и мой голос тоже готов сорваться от злости». «Нет, впрочем...» — Не знаю. Может, снова тебя запугивает? Он же лично хотел устроить свадьбу. Слышала, как визжали от радости капитолийские толпы? Теперь ни тебя, ни Пита просто так не убьешь. Нелегко будет выкрутиться. Конечно, пока восьмой дистрикт бунтует, президенту только и дело, что заниматься свадебным пирогом. Я запоздала, прикусываю язык. У Гейла мгновенно краснеют щеки, вспыхивают глаза. «В Дистрикте номер восемь восстание?» — приглушенно осведомляется он. «Не знаю. Не то чтобы настоящее, так, небольшие волнения, просто люди на улицах. Успокоить его все равно, что пытаться утихомирить Дистрикты. «Что ты видела?» — восклицает гел, хватая меня за плечи. «Своими глазами почти ничего», — слышала краем уха. «Нет, бесполезно. Проще сказать ему все». В кабинете мэра был включен телевизор, и я случайно... Там целые толпы, и все пылает. И миротворцы поляп по жителям, а те отвечают камнями. Тут я до боли закусываю губу, и вместо того, чтобы продолжать рассказ, выпаливаю слова, которые все это время грызли меня изнутри. «Гейл, это я виновата. Та выходка на арене. Если бы я тогда не достала ягоды, ничего бы не случилось». Пит вернулся бы невредимым. Все продолжали бы жить, как раньше. «А как?» — уточняет он, чуть смягчившись. «Мучаясь от голода, надрываясь точно рабы, посылая детей на жатву, ты принесла не нестрадание, ты подарила людям возможность. Главное, чтобы они осмелились воспользоваться ею. В шахтах уже поговаривают. Разве не видишь? Близится новое время, наконец». Если в восьмом восстание, значит и мы могли бы, и все остальные. Вот оно, то, чего мы так долго. Прекрати, ты не ведая, что говоришь. Миротворцы не из двенадцатого, неровня ровня, Дарью или Крею. Для них убить жителя дистрикта тоже, что муху прихлопнуть. Вот почему нам нужно вступить в борьбу. Нет, нам нужно бежать отсюда, пока не начались убийства. Я снова срываюсь на крик. Зачем он так поступает? Почему не желает замечать очевидного? Гел грубо отталкивает меня. Ну и беги. А я не уйду ни за какие коврышки. Пару минут назад ты был рад бежать со мной. Не понимаю, при чем здесь восстание в восьмом? Ты просто взбесился из-за... Не могу ему бросить в лицо имя Пита. А как же твоя семья? А другие семьи Китнис? Те, что не в силах бежать, разве не понимаешь? Дело уже не в нашем спасении, начинается революция. Он трясет головой, не скрывая отвращения ко мне. Ты столько могла бы сделать. И бросает перчатки цины мне под ноги. Я передумал. Не желаю столичных подачек. И гейл уходит. Задумчиво смотрю на перчатки столичных подачек. Надеюсь, это не обо мне. Я для него еще одно произведение Капитолия, неприкасаемое. Все это так несправедливо, что меня наполняет злость и страх. Каких безумств Гейл теперь натворит. Сажусь у печки, чтобы продумать следующий ход, нужно хотя бы согреться. Хорошо еще, что восстания вспыхивают не за день. До завтрашнего утра Гейлу не удастся потолковать шахтерами. Нужно опередить его и побеседовать с Хейзел. Она как-нибудь успокоит сына. Да, но если явиться прямо сейчас, он выставит меня за дверь. Может быть, ночью, когда все уснут. хейзел часто работает допоздна, заканчивая стирку. Подойду к окну, постучусь, изложу все, и она удержит Гейла от глупостей. В голове звучит наш разговор с президентом Сноу. «Мои советники опасались, что вы создадите массу проблем». Но вы же не собираетесь создавать проблемы, верно? Нет. Я им так и сказал. Сказал, что любая девушка, сохранившая свою жизнь столь высокой ценой, не станет обеими руками отталкивать этот дар. Хейзел тоже пришлось тяжело потрудиться, поддерживая жизнь родных. Она будет на моей стороне. Или нет? Приближается полдень, одни теперь короткие. В лесу лучше не задерживаться до темна без особой нужды. Затушив остатки огня, убираю объедки, оброшенные перчатки, цины, стою за пояс. Поберегу пока, может, Гейл еще передумает. Помню, с каким лицом он свырнул мне подарок, отвергая и вещь, и меня. Выбираюсь из леса засветло, беседа с Гейлом не удалась, но я не отступлюсь от своего плана. Пора искать Пита, как неудивительно, вероятно, с ним будет легче договориться. Мы сталкиваемся на границе деревни победителей. Охотилась? По его лицу видно, Питу не по душе такая затея. Не совсем. В город собрался. Да, обещал поужинать со своими. Ладно, давай провожу немного. Этой дорогой почти не пользуются. Самое подходящее место, чтобы потолковать по душам. Однако слова почему-то не идут с языка. С Гейлом все получилось, ужаснее не бывает. Молча грызу обкусанные губы. Городская площадь с каждым шагом все ближе. Сделав глубокий вздох, отпускаю слова на свободу. «Пит, ты бы согласился бежать со мной из дистрикта?» Он берет меня за руку и останавливается. Даже не смотрит мне в глаза, сразу понял, что это серьезно. «К чему такие вопросы?» «Я не смогла убедить президента». В диспекте номер восемь восстание. Нам пора уносить ноги. Нам двоим? Конечно, нет. Кого еще позовешь? Маму и прим. Твоих родных, если они согласятся. Наверное, Хаймитча. Как насчет Гейла? Не знаю, кажется, у него на уме другое. Покачав головой, Пит невесело улыбается. Еще бы. Да, разумеется, Китнис, я готов. Правда? В сердце смутно затеплился огонек надежды. Ага, вся беда в том, что ты не готова. Вдруг произносит он. Вырываю руку со злостью. Ты меня плохо знаешь. Собирай вещички. И устремляюсь вперед. Он идет следом в двух шагах. Китнис, я не сбавляю скорости. Если моя идея Питу не по душе, другой у меня все равно нет. Китнис, остановись. От угольной пыли, покрывающей все вокруг, еще тоскливее смотреть по сторонам. Внув грязный обледенелый ком, позволяю себя нагнать. Нет, я правда готов бежать, если хочешь. Просто вначале надо посоветоваться с Хаймитчем, как бы не сделать хуже для всех. Внезапно Пит настораживается. Что там? Спохватившись, Я лишь теперь замечаю странные звуки, которые долетают с площади. Свист, звук удара, испуганные вздохи в толпе. Идем. Лицо моего спутника неожиданно поменяет Почему? Неужели он раньше меня догадался, что это за шум? На площади явно что-то творится, но из-за толпы не видно. Пит забирается на деревянный ящик, брошенный возле стены магазина сладостей. И протягивает мне сверху руку. Потом вдруг отталкивает и резко шипит. «Слезай, слезай скорее!» «А что?» Не сдаюсь я, пытаясь забраться на ящик. «Китнис, иди домой!» «Я буду через минуту, честное слово!» Вырвав ладонь из его руки, я проталкиваюсь вперед. Люди оглядываются, узнают меня и в страхе отводят глаза. Слышится жаркий шепот. «Девочка!» Лучше бы ты уходил отсюда. Сделаешь хуже. Смерти ему желаешь. Я почти ничего не слышу. Сердце слишком громко колотится. Понимаю одно. Там, на площади, происходит что-то ужасное, и это касается лично меня. В конце концов, пробившись через толпу на волю, я вижу, что не ошиблась. И Пит был прав. И незнакомые голоса тоже. Гейл привязан за кисти к высокому деревянному столбу. Дикая индейка, его сегодняшняя добыча, прибита чуть выше, гвоздем за шею. Куртка брошена на землю, рубашка разодрана. Гейл стоит на коленях уже без сознания и не падает только из-за веревок. Спина превратилась в густое кровавое месиво. Рядом застыл человек, которого я никогда не видела. Глава миротворцев, судя по мундиру. Высокие, подтянутый с острыми, точно бритва, стрелками на штанах. Это не старина Крей. Кусочки картины никак не желают складываться в одно целое. Но тут незнакомец замахивается плетью.